Глава 27. Мы прибыли. БОП. Сентябрь. 2334 год. Система рек Аркадия. До Аркадии мы добрались без приключений. По-моему, отчасти это было связано с нашим запредельным уровнем осторожности. А отчасти с неспособностью администратора следить абсолютно за всем. Если не считать того, что нас могут заметить, то главная опасность, которая грозила нам в данный момент заключалась в свойственной людям тенденции забыть обо всем и бегом бежать к финишу. Поэтому мы намеренно двигались с невысокой скоростью, держались поближе к берегу и отправлялись в путь, когда наступала самая темная часть ночи. И в конце концов мы добрались до знакомого участка реки. Мы вылезли на берег и составили план подойти пешком поближе к хребту Гарака, дождаться темноты, а затем двинуться к железнодорожной станции. — И как мы разберемся с этим? — спросил Хью, указывая на рюкзак. — Возможно, их собьет с толку тот факт, что нас двое, — ответил я. — Кроме того, я изменил свою внешность. Снова. А ты, скорее всего, еще не попал к ним на заметку. Хью ничего не сказал, но наклонился ко мне и с преувеличенным вниманием посмотрел на рюкзак у меня на спине. — Знаю. Он как бельмо на глазу. Или как рюкзак, в котором лежит большой куб. Может, обложить его чем-нибудь или... «Найти рюкзак побольше». «Думаю, тут уже ничего не сделаешь», — ответил Хью. «Спрятать матрицу Бендера невозможно. Если кто-то увидит, что мы несем коробку, в которой она может поместиться, нас, скорее всего, допросят. Рюкзак, по крайней мере, увеличивает нашу мобильность. На данном этапе скрытность вряд ли будет нам полезна». «Часть программы «Беги как на пожар», — рассмеялся я. «Она и ночные перемещения дадут нам самое большое преимущество». «Верно». Мы лучше видим в темноте, чем они. Но надеюсь, на дружелюбного полицейского мы не наткнемся. Быстро взглянув на солнце, я прикинул, что в Хребет Гарока мы прибудем на закате, если стартуем сейчас и не будем спешить. Дорога заняла чуть больше времени, чем ожидалось. Поэтому в город мы прибыли позднее, чем рассчитывали. Как и всегда, я остановился, чтобы полюбоваться звездным небом. Это просто круто, сказал я, указывая в небеса. Точно, ответил Хью. Любопытно, что созвездия обозначены точно. Они именно такие, какими бы квинландцы увидели их на своей планете. Обожаю подобное внимание к деталям. Мы насладились видом, а затем зашли в город. С уличным освещением в Гароке было не очень. Огни в окнах домов немного спасали ситуацию, но для ночных прогулок по городу пригодился бы фонарь. Более того, мимо нас прошла пара квинландцев, держа фонари над головой. Их мы постарались обойти стороной. Нам совсем не нужно, чтобы нас заметили. Город был тихий, что неудивительно. Ведь его обитатели ложились и вставали вместе с солнцем. Изредка тишину нарушало мычание, и пару раз мы услышали чьи-то осторожные шаги. Выяснять, кто там крадется в темноте, я не собирался. Мы неуклонно двигались в противоположном направлении. Когда мы прошли гарок почти наполовину, ночную тишину взорвали громкие хлопки. Мы с Хью встали на ноги и огляделись, выкрутив ночное зрение на максимум. Никто не двигался, и лишь легкий туман полз по улицам. — Стоп! Туман? Для тумана требуются совершенно особые метеорологические условия, те, которые на небесной реке встречались крайне редко. И в данный момент эти условия не были соблюдены. — У меня дурное предчувствие, — сказал Хью. Похоже, он пришел к тому же выводу, что и я. Мы начали осторожно отступать в переулок, бешено глядя во все стороны одновременно. Разрозненные изображения, поступающие от каждого глаза, все еще сбивали меня с толку, поэтому я чуть повысил свою частоту, чтобы у меня появилась возможность тщательно изучать снимки. Из темных улиц вышли несколько групп квинландцев с пистолетами в руках. На каждом из них был предмет, который не мог быть ничем иным, как противогазом. — Нам лучше уйти, — сказал Хью. — Думаешь, — зарычал я, — но куда? — Ты видишь варианты? Нет. Похоже, они очень тщательно все спланировали. Возможно, нам придется лезть наверх. Я проследил за взглядом Хью. Серия прыжков и подтягиваний, и мы окажемся на крыше одноэтажного здания. Правда, пока что я не мог ничего разглядеть. Даже ночное зрение не позволяло увидеть, как это здание соединено с соседними. Но особого выбора у нас не было. Я подпрыгнул и начал подтягиваться, а Хью полез вслед за мной. Я слышал стук флешет отскакивающих от стены. Ни одна из них пока в меня не попала, но я ничего не мог сказать про рюкзак. Могут ли они пробить его и повредить матрицу? Зарычав, я удвоил усилия и перелез через стену. Это дало мне несколько спокойных секунд. Стрелки перенесли огонь на Хью. Приглушенные проклятия подсказали мне, что в него попали. Мне показалось, что я понял, как добраться до находящегося рядом окна на втором этаже, но сначала нужно было подойти к нему поближе. Послышались удары. Наши преследователи пытались проникнуть в здание, на крыше которого мы находились в данный момент. Нам нужно просто убраться подальше. Сейчас не то время, чтобы придумывать хитроумные трюки. Я врезался в стену соседнего дома, ухватился за подоконник и подтянулся. Окно было приоткрыто, и я сдвинул раму вверх головой, а затем залез внутрь, восхищаясь атлетизмом Мэнни. Ни одному квинланцу или человеку не удалось бы повторить то, что сделал я. Да, сейчас мы еще больше разоблачали себя, но других способов скрыться я не видел. Раздался грохот. Хью влез в комнату вслед за мной и покатился по полу. Мы оказались в спальне, но никаких обитателей в ней не обнаружили. Я открыл дверь, и мы начали осторожно пробираться по коридору, пытаясь не наступить на скрипящие половицы. Похоже, это пансион. На втором этаже не было ничего, кроме спален и одной ванной. Мы на цыпочках спустились по лестнице и заглянули за угол. Более половины первого этажа занимала что-то вроде гостиной. В ней на стульях сидели четверо квинландцев, и все они, похоже, спали. Довольно невинная картина, если бы один из спящих не обмяк в весьма неудобной позе. «Кажется, их вырубили», — сказал я. «Туман? Да, кажется, тут происходит рассеивание. Боб, это очень похоже на рассеивание, но мне кажется, что они охотятся только на нас. Нужно убираться отсюда». Выйдя из гостиной, мы оказались в маленькой прихожей, которая вела к черному ходу. Я открыл дверь и выглянул наружу. Ничего. Мы вышли, аккуратно закрыли дверь и, перебежав улицу, свернули за угол. И наткнулись на группу квинландцев в противогазах. Мы не успели изменить направление и врезались в них, поэтому им нужно было просто схватить нас и держать. Я почувствовал, что меня тянут в несколько сторон одновременно и понял, что мне придется причинить кому-то вред. Затем руки разжались, и послышались разочарованные вопли. «Боб, беги, я справлюсь!» — крикнул Хью, обнимая нескольких нападавших. Я понял, что он сознательно нападает на всю группу, и это сработало. Меня уже держали только две или три руки. Я изогнулся, врезал кому-то под дых и вырвался. Подхватив чью-то пушку, я вцепился в нее зубами. Возможно, я зря так сделал, ведь от прошлого пистолета мне пришлось избавиться, но, может, на этот раз я что-нибудь придумаю. Я опустился на четыре конечности и помчался к ближайшему переулку, твердо вознамерившись пробить насквозь любого, кто встанет на моем пути. «Хью, не забудь про аварийный механизм!» — сказал я по системе внутренней связи. «Возможно, я сумею их уболтать, а ты пока уноси Бендера». «Уболтать?» Я вспомнил свое общение с Наташей и ее компанией. «Более вероятно, что его познакомят с каким-нибудь острым предметом». Но мне нужно было вернуться на станцию. У меня возникло странное чувство, что на Западе меня ждут новые квинландцы в масках. Я посмотрел наверх, сориентировался и взял курс на холмы».